Линд криво усмехнулся. Его крупные проигрыши в 10-15 тысяч были предметом пересудов в светских кругах Чикаго. Рассказывали, как он однажды, просидев за карточным столом круглые сутки, выиграл в Бакара 25 тысяч и тут же спустил их. Весь вечер Польк Линд следил за Эйлен тяжелым, многозначительным взглядом. Она не могла избежать этого взгляда, Да и не хотела. Поль Клинт был так хорош. В театре он все время, незаметно для окружающих, нашептывал ей на ухо комплименты. Эйлин прекрасно понимал, что у него на уме. И временами, совсем как в первые дни ее знакомства с Каупервудом, она невольно чувствовала волнение в крови. Глаза ее сияли. Как знать, быть может, она и вправду полюбит этого человека. Конечно, это было бы ужасно. Однако Фрэнку по делам он первый стал пренебрегать ею. И хотя образ Каупервуда и сейчас неотступно стоял перед ее глазами, но Эйлин истосковалась по любви и страстно хотела снова ощутить полноту жизни. В игорном зале собралась, как обычно, нарядная оживленная толпа. Актеры, актрисы, завсегдатаи клуба.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 Отлично, значит, за вычетом ставок мы выиграли около тысячи долларов. Неплохо для начала, что скажете. Теперь я бы советовал вам до поры до времени не ставить на катер премье. Попробуем удвоить тринадцать. Мы проиграли на нем и будем играть по формуле Бейтса. Сейчас я вам все объясню. У Линда была слава азартного игрока. И за его стулом уже начинали собираться зрители. Эйлин, как зачарованный, следила за ним, увлеченная таинственным капризом случая. Оторвавшись от игры, Линд обернулся к Эйлин, увидел ее сияющую улыбку и, близко наклонившись к ее лицу, прошептал «Какие у вас чудесные глаза, какие волосы! Вы кажетесь мне большой!» пышно распустившейся розой. Вы ослепительны, и вся словно светитесь изнутри. — О, мистер Линд, перестаньте! Неужели игра всегда так действует на ваше воображение? — Всегда, всегда, только не игра, а вы. И он упорным, красноречивым взглядом посмотрел в ее поднятые к нему глаза. Линд продолжал ставить очень крупно, всякий раз подчеркивая, что играет для Эйлин. Следуя своей системе, он удваивал предыдущую ставку и положил на стол кучу золотых — тысячу долларов. Эйлин стала просить его играть для себя. Она будет просто наблюдательницей. «Вы играете по своей системе, а я буду ставить сама маленькими суммами на разные номера». «Согласны?» «Нет, нет, не согласен», — решительно отвечал он. «Вы — моя удача. Мы играем вместе. Вы будете раскладывать ставки по клеткам. Если мы выиграем, я куплю вам какую-нибудь красивую безделушку. Проигрыш плачу я». «Ну, как хотите. Я, правда, мало смыслю в этой игре. Значит, если мы выиграем, я получу от вас что-нибудь на память». «Выиграем мы или проиграем, я все равно вам что-нибудь подарю», — прошептал Линд. «А теперь ставьте на те номера, которые я буду называть. 20 долларов на седьмой, 80 на тринадцатый, 20 на девятый, 50 на двадцать четвертый». Линд ставил по разработанной им самим системе. И белая пухлая ручка Эйлин послушно располагала золотые кружочки то на одну, то на другую клетку, а взволнованные зрители продвигались все ближе. Эта пара вела самую крупную игру в зале. Лин играла азартно в расчете на эффект. Он потерял тысячу пятьдесят долларов сразу. Как? Мы проиграли всю эту кучу денег! С притворным ужасом воскликнула Эйлин, когда Крупье сгреб лопаточкой их ставки. «Ничего? Ничего? Мы получим их обратно!» Заявил Поль Клин, бросая кассиру две тысячи долларовых банкноты. «Разменяйте нас золото!» Получив две полных пригоршни золотых, он высыпал их на стол между розовых ладоней Эйлин. «Сто долларов на второй?» Сто на четвертый, сто на шестой, сто на восьмой. Все монеты были по пять долларов, и Эйлин, проворно составив из них невысокие желтые столбики, передвинула каждый на соответствующую клетку. Остальные игроки снова прервали игру и с интересом наблюдали за этой необыкновенной парой. Розовые щеки и сияющие глаза — Копна рыжих золотистых волос и пышный туалет из шелка и кружев. Все Вейлен невольно приковывало взоры, а рядом с ней Поль Клинт, красивый, статный, в превосходно сшитом фраке, в белоснежном крахмальном белье, выгодно оттенявшем его смуглое лицо и кудрявые темные волосы. Поистине эффектная пара. — Что тут происходит? Что такое? — спросил, протискиваясь к ним Рис Граер. — Крупная игра? — Это вы играете, миссис Каупервуд. — Игра самая обычная, — небрежно отвечал Линд. — Просто мы играем по определенной системе. Миссис Каупервуд и я. Играем сообща.